Почему вы не завершаете списки дел? В идеале все пункты на странице вашего ежедневника должны быть зачеркнуты в конце дня. Если у вас не так, рекомендую с особым вниманием послушать этот раздел. Я перечислю 8 самых распространенных причин, по которым люди не завершают свои списки. Любая из них может снизить продуктивность и помешать вам делать Все вовремя. Причина номер один. Вы не понимаете предназначение списков дел. Зачем вы составляете списки дел? Большинство людей ответит, чтобы делать дела. Казалось бы, все очевидно. Однако смысл грамотно составленного списка вовсе не в этом. Его основное предназначение — помочь вам организовывать задачи и проекты, подмечая при этом наиболее важные. со списком у вас есть возможность полностью освободить голову от мелочей, имеющих свойство ускользать от внимания. Записывая их, вы собираете все в одном месте и можете взглянуть на главные задачи дня с высоты птичьего полета. Гораздо проще управляться с делами, когда они представлены в виде четкого списка перед глазами, они беспорядочно витают где-то на просторах серого вещества в вашей голове. К тому же, можно с легкостью организовать задачи в порядке их срочности, а затем распланировать день подходящим образом. Это поможет вам сосредоточиться на самой важной работе. Большинство людей упускают суть основной функции списка дел. Они уверены, что список — это инструмент, который поможет выполнить каждую задачу, которая, по их мнению, заслуживает внимания. На самом же деле, правильно составленный список концентрирует внимание только на важном, уберегая от вероятности отвлечься на что-то менее значимое. Вы составляете список дел не для того, чтобы выполнить абсолютно все. Это способ, который гарантирует, вы выполняете только самое необходимое. Почувствуйте разницу. Если неправильно понимать предназначение списков дел, вы будете создавать и использовать их максимально неэффективно. А это, разумеется, будет тормозить вашу продуктивность вместо того, чтобы ее повышать. Чуть позже я дам четкие инструкции, как составлять списки, чтобы они работали на вас. Конечно, вы сможете модифицировать мою систему под свой рабочий процесс, настроить ее на свой лад, но вы обнаружите, что фундаментальные принципы, основа качественного списка дел применимы везде и всюду. Причина номер два. Вы пренебрегаете назначением сроков. Список дел без дедлайна — это просто список желаний. Мы склонны бездействовать, когда не устанавливаем четкие ограничения по времени. Дедлайны полезны не только тем, что нагоняют чувство срочности. Они также помогают нам ранжировать задачи и проекты, основываясь на времени, необходимом для их выполнения. Кроме того, чем ближе дедлайн, тем активнее мы начинаем шевелиться. Подумайте вот о чем. Насколько оперативно вы бы оплачивали кредит, не будь у него определенной даты внесения платежей. Или, допустим, госпошлину на регистрацию автомобиля. Думаю, вы бы отложили эти дела на неопределенный срок. То же самое происходит, когда люди составляют списки дел, но не назначают четкие сроки выполнения каждой задачи. Нет дедлайна, нет стимула действовать. Нет стимула действовать, дела не делаются. Вот вам и причина, по которой так много списков выходит из-под контроля, становясь все больше и больше с каждым днем. Множество людей подвержены прокрастинации, привычке откладывать важные дела в пользу менее значимых и более легких задач. Даже те, кому посчастливилось от нее избавиться, вынуждены постоянно быть начеку чтобы не дать прокрастинации снова взять над нами верх. Дедлайны — злейший враг прокрастинации. Они мотивируют нас браться за дело и выполнять задачи. А еще помогают оценивать, насколько эффективно наше управление временем. Если мы стабильно делаем важные дела вовремя, значит, все идет как надо. Дедлайны мотивируют нас решать, На что стоит выделить ограниченные ресурсы внимания и времени? А это важно. Ведь задач всегда будет больше, чем времени, необходимого для их исполнения. Собственно, дедлайны помогают выбрать между конкурирующими по важности делами в зависимости от целей, которые мы перед собой ставим. Вспомните закон Паркинсона. «Работа заполняет время, отпущенное на нее». Так что если вы решили не назначать сроков своим задачам, не удивляйтесь, что они так и остаются висеть в списке невыполненными. Причина номер три. Ваши списки чересчур длинные. Ну, вы понимаете, о чем я. О тех самых ежедневных списках дел, которым нет ни конца, ни края. Они тянутся, тянутся, тянутся, вмещая десятки позиций. Такие списки не способствуют продуктивной работе по нескольким причинам. Во-первых, они рассеивают внимание. В чересчур длинных списках слишком много позиций. Каждая перетягивает фокус на себя, отвлекая от приоритетных задач. Во-вторых, они нереалистичны. Рано или поздно переполненный список дел становится неуправляемым. Вы физически не сможете сделать все, что написали, потому что пунктов стало слишком много. В-третьих, такие списки приводят в уныние. Каждый день вы осознаете, что не смогли сделать все запланированное. То и дело, сталкиваясь с этой мыслью, вы рано или поздно утратите мотивацию вообще что-то делать. В-четвертых, поприветствуйте прокрастинацию. Если вы изо дня в день не справляетесь со своими делами, ваш разум начинает думать, что такое положение дел нормально. Со временем у вас не останется ни желания, ни стимула делать что-то своевременно. Каждый день у вас есть ограниченное количество времени для выполнения своих дел и обязанностей. Значит, стоит умерить амбициозность вашего списка дел, чтобы умещаться в обозначенные рамки. Если у вас в распоряжении всего 4 часа, убедитесь, что сможете выполнить поставленные задачи за этот промежуток времени. В противном случае, будьте готовы к тому, что ничего не получится. Довольно часто люди разгружают свои мысли, записывая все, что хотят или должны сделать. Такая мозговая разгрузка, как правило, происходит в одном большом списке. Проблема такого подхода в дальнейшем нежелании, категоризировать написанные задачи и распределять их по отдельным спискам на основе контекста, приоритетности и срочности. Пункты так и остаются в огромном списке, который используется как единое напоминание обо всех делах. Это ужасный подход к управлению задачами. В результате мы получаем невыполнимый список дел, который только увеличивается по мере поступления новых задач. Причина номер четыре. Ваши списки слишком разнообразны. Ранее упомянутые разгрузочные списки дел неизменно собирают слишком широкий спектр задач. Пункты, на выполнение которых нужно всего три минуты, стоят рядом с пунктами, на выполнение которых требуется три недели. Высокоприоритетные задачи находятся вплотную с теми, которые вполне можно отложить в долгий ящик. и куда же без задач, относящихся к куче несвязанных между собой проектов. Проще говоря, мы видим набор задач, не связанных между собой. Такой подход имеет неприятные последствия. В первую очередь, вы, столкнувшись с большим количеством дел, скорее всего, будете парализованы бездействием, либо машинально займете себя чем-то малополезным, например, полезете листать стать соцсети. Психолог Барри Шварц окрестил данный феномен парадоксом выбора. Чем больше у нас вариантов, тем меньше мы способны выбрать какой-то из них, и тем большую тревогу испытываем в итоге. Второе последствие слишком разнообразного списка дел — то, что вы тратите больше времени на выполнение задач. Неважно, скованы ли вы нерешительностью или увлечены просмотром соцсетей, вы теряете драгоценное время, а это вредит продуктивности. И, наконец, неоднородность вашего списка повышает уровень стресса. Вы больше отвлекаетесь, а значит, работаете менее эффективно. Вы не можете выбрать конкретную задачу, а это убивает вашу способность распределять время. Следовательно, остается меньше времени для работы над важными проектами. Это вынуждает вас трудиться в авральном режиме. Чем меньше у вас времени — тем выше вероятность не сдать работу в срок и обзавестись чувством вины, стыда и разочарования. В результате уровень стресса может взлететь до небес, и, естественно, это уменьшит вашу способность делать работу качественно и своевременно. К счастью, негативных последствий можно легко избежать, научившись составлять эффективные списки дел. О них вы узнаете чуть позже. Причина номер пять. Вы предоставляете себе слишком много выбора. Эта проблема тесно связана с тем, что мы обсуждали в предыдущем пункте. Излишним разнообразием. Но я считаю, что она заслуживает отдельного упоминания. Это напрямую зависит от того, как наш мозг принимает решения. Каждое утро мы просыпаемся с ограниченным запасом когнитивных ресурсов. В течение дня этот запас расходуется по мере принятия нами различных решений. Каждое решение уменьшает ресурс независимо от своей сложности или важности. Именно поэтому нам так легко делать выбор по утрам. К примеру, вы думаете, чем бы позавтракать? Вафлями, яичницей или хлопьями? Разумеется, у вас хватает на это сил, когнитивных ресурсов еще много. Однако под конец дня даже самый простой выбор кажется невыносимым. Пойти в спортзал, посмотреть телевизор или поговорить по душам со своей второй половинкой. Невозможно решить. Вы устали и израсходовали большую часть своего запаса когнитивных ресурсов. В результате вам очень трудно принимать рациональные решения. Этот феномен очень важно осознать, потому что он может оказать катастрофическое влияние на вашу способность распределять время между соревнующимися друг с другом вариантами деятельности. Мы становимся менее рациональными, хуже концентрируемся и не можем контролировать свою импульсивность. Из-за этого мы выбираем занятия, которые приносят моментальное удовлетворение, а не те, что объективно более полезны, но требуют больших усилий. К примеру, в конце дня мы, под влиянием усталости от принятия решений, с большей вероятностью уставимся в телевизор, а не пойдем в спортзал. И, скорее всего, наши руки потянутся за пачкой чипсов вместо того, чтобы приготовить салат или пожарить стейк. Мы выберем путь наименьшего сопротивления. Списки дел с большим количеством позиций только усугубляют проблему. Они вынуждают вас принимать дополнительные решения о том, какими задачами заняться. А любое решение, как я уже говорил, потребляет когнитивные ресурсы и усиливает усталость от выбора. Постепенно вы попадаете в ситуацию, известную как избегание решений. Сталкиваясь с большим количеством опций, вы избегаете выбора в принципе, ведь он требует приличных умственных усилий. Гораздо проще тратить драгоценное время на просмотр электронной почты, пролистывание социальных сетей и чтение новостных заголовков. Что угодно, лишь бы отсрочить необходимость решать, над чем работать. Результат предсказуем. Ваша продуктивность катится под откос, а задачи, в том числе и важные, так и остаются невыполненными. Причина номер шесть. Вы не присваиваете контекста задачам. Один из самых значимых недостатков большинства списков дел — отсутствие контекста для отдельных задач. Пункты записывают без указания, необходимого для их выполнения времени, приоритетности и роли, которую они играют в достижении конкретных целей. Без таких обозначений трудно разобраться, какие задачи требуют немедленного внимания. Я вам больше скажу, трудно даже понять, Стоит ли вообще приступать к конкретной задаче, учитывая ваши текущие обстоятельства? Разве вы можете с уверенностью браться за работу, если не представляете, как долго будете ее выполнять, насколько она сейчас важна и как поможет в достижении ваших целей? Можете ли вы работать над задачей, не зная, какие ресурсы нужны для ее реализации? Ответ очевиден. Конечно, не можете. Поэтому списки дел, в которых нет контекста для каждой задачи, неэффективны. От них даже больше вреда, чем благо. Они вынуждают вас тратить время на задачи, не подходящие под текущие обстоятельства, вместо того, чтобы помогать сфокусироваться на наиболее важных делах. Давайте представим. Ваш список содержит пункт «Позвонить бухгалтеру». О чем он говорит? Ни о чем. В нем нет информации о приоритетности задачи. Как срочно вам нужно позвонить бухгалтеру? Прямо сейчас? Или можно отложить звонок на следующую неделю? Отсутствуют сведения о том, долго ли продлится беседа? Несколько минут или целый час? А это напрямую зависит от содержания вопроса, о котором в списке тоже нет ни слова. Вам нужно спросить о возможном списании? Или вы хотите обсудить плюсы и минусы создания эффективной корпорации? Как говорится, детали решают. Невозможно понять, стоит ли браться за выполнение задачи, не зная ее контекста. Создавая списки без конкретики, вы загоняете себя в западню вариантов, из которых крайне тяжело выбирать. И каков результат? Ваш список, предназначение которого быть хранилищем важных дел, превращается в свалку забытого, и невыполненного. Причина номер семь. Вы обозначаете задачи недостаточно четко. Проблема недостаточно четких задач в том, что они слишком масштабны. У них нет явной начальной и конечной точки. Из-за этого мы не можем адекватно оценивать свои успехи. Предположим, в вашем списке есть пункт «Сделать веб-сайт». Как-то слишком размыто, правда? Создание веб-сайта включает несколько шагов, многие из которых не начать, пока не завершены предыдущие. Вам нужно зарезервировать доменное имя, найти веб-хостинг, создать хостинг-аккаунт, указать серверы имен на серверах хостера, установить WordPress, установить тему, установить плагины для WordPress и многое другое. Иными словами, широко обозначенный пункт «Сделать веб-сайт» Это целый проект, состоящий из множества отдельных этапов. На вашем месте я бы понятия не имел, с чего начать, поскольку не удосужился разбить этот проект на задачи. И что бы я делал? Правильно, прокрастинировал. Моя идея создать сайт осталась бы нереализованной, вызывая усиливающееся с каждым днем чувство тревоги и вины. Для сравнения, строго обозначенные задачи имеют четкие начальные и конечные точки. Вернемся к примеру с веб-сайтом. Так вы будете точно знать, что под задачи зарезервировать доменное имя и найти веб-хостинг первые в списке. У них общая цель. Когда они выполнены, можно переходить к следующим. Если не разбивать большие проекты на составные части, будет казаться, что вы имеете дело с перечнем простых задач. Из-за недостатка конкретики трудно планировать, когда проект будет завершен. Представьте автора, который собирается написать новый роман. Пункт «Начать писать роман» звучит слишком размыто. В нем много неопределенности. Более эффективным будет пункт «Написать черновик первой главы». Конкретика побуждает к действию и позволяет легко определить, когда пункт будет выполнен. Представьте студента колледжа, которому нужно подготовиться к экзамену. Пункт «Готовиться к экзамену» не точен, а вот выполнить практические задания на страницах 171-175 более эффективен, поскольку дает студенту четкую задачу для решения. И, наконец, представьте корпоративного управляющего, который хочет улучшить рабочий процесс в своем отделе. В пункте «Повысить продуктивность отдела» отсутствует четкость. Назначить встречу с руководителями команды, чтобы обсудить планы нового рабочего процесса, звучит гораздо лучше, потому что содержит одну конкретную задачу. И в дальнейшем будет легко понять, выполнена ли она. Думаю, вы понимаете, о чем я. Нечеткость поставленных задач не способствует их выполнению. Из-за своей размытости они так и будут простаивать. Так что если вы регулярно не справляетесь с задачами из своего списка дел, попробуйте дробить их. Причина номер восемь. Ваши задачи не привязаны к конкретным целям. Все, что вы делаете, имеет определенную цель. Например, вы меняете масло в машине, чтобы поддерживать двигатель в рабочем состоянии. Вы вовремя оплачиваете налоги, чтобы избежать штрафов и пений. Вы заранее бронируете столик в любимом ресторане, чтобы не ждать его 45 минут. Цели побуждают нас действовать. Мы менее склонны тянуть время, когда можем предсказать положительный эффект от выполнения задачи. При прочих равных условиях, чем больше мы уверены в результате, тем выше вероятность начать что-то делать. Как ни странно, многие люди забывают об этом при создании списков дел. Они пишут или печатают все, что приходит в голову, но не связывают записанные задачи с определенными целями в своей жизни. Как следствие, они посвящают свое ограниченное время работе над пунктами, которые не принесут им никакой пользы. Давайте представим, что вы ведете блог и вносите в список дел пункт «Написать новый пост». Это задача, которую, как вы полагаете, нужно выполнить. Но знаете ли вы для чего? Планируете ли достичь определенной цели, выполнив эту задачу? Возможно, вы надеетесь, что ваша новая запись в блоге завирусится в социальных сетях и приведет новых читателей? Или хотите дать Google хороший повод отображать ваш блог выше остальных при поиске? Кто знает, может быть, вы надеетесь заинтересовать инфлюенсеров вашей сферы и обрести полезные связи? Как бы ты ни было! Очень важно присваивать цель каждой задачи в списке дел. Вы должны точно знать, зачем выполняете тот или иной пункт. Пренебрегая этим шагом, вы теряете мотивацию делать запланированное. Если вы уже сталкивались с этой проблемой, не отчаивайтесь. Я ведь обещал показать, как создавать мотивирующие, повышающие вашу эффективность и продуктивность списки задач. И я исполню обещание. в следующих разделах книги. Однако, прежде чем мы пойдем дальше, давайте проведем оценку эффективности ваших списков дел.